участок, который сохранился с древних времен. Но сразу же за воротами выстрелились в ряд полуразвалившиеся автомастерские. Отведя взгляд от этого безобразного зрелища, Вигар стал смотреть вперед. Дальше дорога сделала разветвление, возле которого стояла небольшая церковь. — Часовня, — сообщил он, — но услышал его только Кэт Брайант. Она одна шла рядом с мансиньором. Похоже, они с Греем всерьез рассорились, все остальные шли позади. Впрочем, Вигарет вполне устраивал. Прошло целых три года с тех пор, как они вместе с Кэт собирали доказательства для того, чтобы привлечь к ответственности бывшего нацистского преступника, жившего в предмесях Нью-Йорка. Негодяй продавал краденные предметы искусства, выискивая не слишком чистоплотных ценителей прекрасного Брюсселя. Это было долгое и сложное расследование, потребовавшее от обоих максимального напряжения сил и навыков. Больше всего в этой женщине лигора поразил ее необыкновенная способность исполнять любую роль, влезать в любую шкуру. А еще он чувствовал боль которая терзалась ее душа от понесенной совсем недавно утраты. Пусть она была прекрасной актрисой и умело скрывала свои чувства. вигр все-таки являлся знатоком человеческих душ. Скольких людей он, будучи священником, исповедовал за эти годы? Поэтому для него не составляло труда ощутить боль этой женщины. Видимо, Кэт потеряла очень близкого человека и до сих пор не сумела оправиться от утраты инстинктивно ощущая, что за стенами этой обители хранится некое послание для Кэт, он указал в сторону церкви и сказал, «Это часовня построена на том самом месте, где святому Петру, когда он бежал от преследования императора Нерона, явилось видение Иисуса, уже распятого и вознесшегося на небо. Христос направлялся в Рим, в то время как Петр убегал оттуда». И тогда Петр произнес знаменитые слова. «Господь, куда идешь ты?» Христос ответил ему, что направляется в Рим, для того, чтобы быть повторно распятым. И тогда Петр повернул свои стопы назад и пошел обратно в Рим, навстречу мученической смерти. «Сказки по привидению», — беззлобно проговорила Кэт. «Лучше бы он убежал». «Вы все такая же прагматичная», кат», — сказал мансиньор. Но вы лучше, чем кто-либо другой, должны понимать, что иногда собственная жизнь оказывается менее ценной, чем дело, которому служишь. У всех нас одна и та же неизлечимая болезнь, никому не дано избежать смерти. Но смерть каждого из нас, если, конечно, достойна, зачтется нам точно так же, как и благие поступки, совершенные нами в земной жизни. Если ты Отдаешь свою жизнь за святое дело, это запомнится и будет оценено должным образом. Кэт посмотрел на мансеньора. Она была достаточно умна, чтобы понять, куда клонит Вигр. Самопожертвование, — продолжал Вигр, — это последний дар, который мы, смертные, можем отдать земной жизни, и к нему нельзя относиться расточительно. Уж если ты приносишь себя в жертву, Это должно быть красивым финалом, достойно прожитой до конца жизни. Кэт глубоко вздохнул. Они как раз проходили мимо маленькой часовни. Кэт смотрел на нее, но Вигор видел и понимал, что ее взгляд устремлен внутрь самой себя. — Даже сказки про привидения могут содержать в себе полезные уроки, — проговорил он, сворачивая влево на развилке это ответвление дороги было вымощено брусчаткой из вулканического камня. Конечно, не теми же самыми камнями, которыми была выложена дорога, некогда шедшая от ворот Рима в Грецию, но очень похожим Перед взорами путешественников открывали зеленые склоны холмов, испещренные пасущими суовцами и затененные зонтиками пиней итальянских сосен. То-то-то там встречались развалины древних стен и старинные гробницы. В этот поздний час, когда все приманки для туристов были уже закрыты, а сон склонился к закату, а пиво-дорога оказалось в их полном распоряжении. Редкие пешеходы и велосипедисты, заметив белый воротничок священника на шее Вигра, почтительно приветствовали его. Падре бормотали они и продолжали свой путь, недоуменно оглядываясь на группу усталых людей с рюкзаками, которые вел вперед человек в белом воротничке священника.